Основные черты удельного порядка на северо-востоке. В области Верхней Волги умы и дела оказались более подвижными и гибкими. И здесь не могли вполне отрешиться от киевской старины. Город Владимир долго был для Всеволодовичей Суздальских тем же, чем был Киев для старых Ярославичей, общим достоянием, владеемым по очереди старшинства. Этого мало когда с разветвлением Всеволдова племени уделы, образовавшиеся при сыновьях Всеволда, стали разрастаться в целые группы уделов, и из них выделялись старшие княжения, как это было и в Днепровской Руси. При великом князе Владимирском появились еще местные великие князья Тверской, Нижегородский, Ярославский. Но на этом и прерывалось здесь киевское предание. После некоторых споров и колебаний На местных старших столах утверждались обыкновенно старшие линии разных ветвей племени с правом удельного наследования в нисходящем порядке. Там и здесь дела шли в противоположных направлениях. На Днепре старшие княжения поддерживали порядок совместного владения по очереди в младших властях, на Верхней Волге – Порядок раздельного наследственного владения по завещанию распространялся из младших властей, уделав на старшие княжения. В этой разнице заключался довольно крутой перелом княжеского владительного права, и изменились субъект права и порядок, способ владения. Прежде русская земля считалась общей отчиной княжеского рода который был коллективным носителем верховной власти в ней, а отдельные князья-участники этой собирательной власти являлись временными владетелями своих княжений. Но в составе этой власти незаметно мысли о праве собственности на землю, как землю, праве, какое принадлежит частному землевладельцу на его землю. Праве своими княжениями по очереди ли, или по уговору между собой и с сволостными городами, Князья практиковали в них верховные права, но не все они в совокупности, не каждый из них в отдельности не применяли к ним способов распоряжения, вытекающих из права собственности, не продавали их и не закладывали, не отдавали в приданное за дочерьми, не завещали и тому подобное Ростовская земля была общей отчиной для все волдовичей, но она не осталась отчиной коллективной, совместной. Она распалась на отдельные княжения, одно от другого независимые, территории которых считались личной и наследственной собственностью своих владельцев. Они правили свободным населением своих княжеств как государи и владели их территориями как частные собственники со всеми правами распоряжения, вытекающими из такой собственности. Такое владение мы называем удельным в наиболее чистом виде и полном развитии. И в таком виде и развитии наблюдаем его только в отчине Всеволодовичей в области Верхней Волги 13 15 веков. Итак, в удельном порядке носитель власти лицо, а не рот. Княжеское владение становится раздельным и не теряя верховных прав. Соединяется с правами частной личной собственности. В этой сложной комбинации надо бы выяснить местные условия, содействовавшие в отчине всеволодовичей этой раздельности княжевского владения и возникновению взгляда на удел как на личную собственность удельного князя.